БОНУСНАЯ ГЛАВА За день до того, как Лекса Ройс встретилась с Блэком в бассейне. Джек сидел в своем изоляторе, который стал домом за последние два с половиной месяца, и внимательно читал книгу Теодора Драйзера. Замок на противоположном конце коридора щелкнул, и Джек удивился, что девушка, приносящая еду, явилась раньше сегодня. Джек поднялся, чтобы вежливо поприветствовать единственного посетителя но из-за угла появился человек, которого тот уже давно ждал в своем изоляторе. Блэк собственной персоной пришел навестить заключенного в тюрьме. Джек подумал, что он, как и остальные, не станет проходить за решетки в саму комнату, но ошибся. Отперев замки от тройных клеток, Блэк остановился лишь тогда, когда до Джека остался метр свободного, незащищенного пространства. Следом за главарем Гротштауна вошел пожилой мужчина сухой и низенький, как пень. Переводя взгляд со старика на Блэка, Джек любопытно вскинул бровь. «Добрый день, Цербер!» равнодушно сказал Блэк, на что получил кивок головой. «Это сурдопереводчик», добавил он, указав на низкого старика. «Он будет переводить тебя». Джек кивнул. «У меня нет большого желания держать тебя тут», начал Блэк, пристально глядя на Джека и твое безупречное поведение лишь подтверждает это джек наклонил голову уже догадываясь о чем пойдет речь и про себя он также отметил что блэк его не боялся он был с кобурой но руки беззаботно спрятаны за спиной уловив взгляд джека на своем оружии блэквуд вот лишь пожал плечами и продолжил. я предлагаю тебе сделку твоя свобода в обмен на твое содействие джек скрестил руки И кивнул у меня есть сведения относительно безопасности мисс ройс но я хочу спросить можно ли тебе доверять блэк любопытно поднял бровь не отрывая хищного взгляда от Блэка, джек показал старику а тот перевел ты уже знаешь ответ на свой вопрос верно знаю едва улыбнулся блэк у мисс ройс много талантов но самое главное в том что она превосходно разбирается в людях «Хоть и сама не понимает этого», – перевёл старик, и Блэк кивнул, улыбнувшись уголком губ. «Президенты Ривера знают, что мисс Ройс у меня», – сообщил Блэк. «Они думают, что я спрятал её в какой-то другой общине, так как их шпионы не нашли её в Гротштауне. В данный момент они ищут её в четвёртом центре». «Почему ты не пресёк шпионов в своём городе, Блэк?» – перевёл старик вопрос Цербера. «Я сам впустил их сюда» высокомерно объяснил он, и Джек сразу всё понял. «Чтобы они были уверены, что Лексы тут нет!» полувопросом сказал старик. Блэк кивнул. «Где она сейчас? Предполагаю, что в твоём личном доме?» Блэк снова кивнул и продолжил уже разочарованно. «Но я не могу держать её там вечно под замком. Скоро я её выпущу». «Мне лишь нужно было время, чтобы она восстановилась. В ближайшем будущем мисс Ройс вернётся к тренировкам и нормальной жизни». «Стало быть, с твоей местью покончено?» — спросил Джек с помощью старика. «Да, даю слово», — тут же ответил Блэк. Джек облегчённо кивнул. Как бы он ни относился к Блэку, точно знал, что если тот даёт слово, то никогда его не нарушает. «Что от меня требуется?» — спросил старик с жестов Джека. «Ничего, чтобы ты сам не хотел», — ответил Блэк, а Цербер заметил печаль в его взгляде. «Первое время будешь жить с ней здесь, в гротштауне Я выделю вам дом. Будешь защищать ее и держать меня в курсе ее здоровья и психического состояния. Когда начнется война, то есть скоро, ты увезешь ее далеко и спрячешь. Спрячешь так, чтобы даже я не нашел». Джек не кивнул, но продолжил внимательно слушать. «Когда война закончится», — продолжил Блэк, — «можете вернуться в Гротштаун, если захотите. Если не захотите, то у меня еще есть дом на Карибских островах. Там безопасно, ни одного мутанта и ни одного человека. Провизию вам будут сбрасывать с самолета раз в неделю. В обмен ничего не требую, будете жить спокойно». «Нарожайте детей, состаритесь. Никто больше вас не побеспокоит. Никогда. Даю слово». Блэк вот не понял, почему Цербер нахмурился и отвернулся. Видимо, решил, что он врет, но все сказанное было чистой правдой. Это была сделка, а Блэк их не нарушал. «Мы договорились, Цербер?» «Нет». Блэк сначала посмотрел на старика, который это только что перевел, а затем на Джека, который изменился во взгляде. Теперь перед Блэквудом стоял суровый гладиатор. «И что конкретно тебя не устроило?» – агрессивно спросил Блэк, переведя руки вперёд поближе к оружию. Джеклиш хмуро усмехнулся, наклонившись вперёд. «Ты действительно любишь её, так ведь?» – перевёл старик, искоса глядя на босса. «Тишина». Блэк молчал и раздумывал над тем, зачем он вообще решил связаться с бывшим гладиатором Глондора. Но о чем Райан Блэквуд никогда бы не догадался, так это о том, что в этот момент Джек внимательно слушал сердцебиение Блэка, которое резко ускорилось после последнего вопроса. Джек вернулся в прежнее положение и кивнул. Блэк не понял на что. «Так и думал», – перевел старик, сам не понимая о чем. Блэк любопытно наклонил голову, намереваясь спросить, все ли у Цербера в порядке с головой. Но старик вдруг оживился и заговорил, когда Джек быстро зажестикулировал руками. «Заключим сделку, мою сделку. Моя свобода и помощь, любая, в обмен на новые условия». Блэк выпрямился, приподняв бровь, и продолжил слушать этого наглого немого ублюдка, которого переводил старик. «Ты оставишь Лексу жить в своем доме. Как я понял, это почти неприступная крепость, иначе она бы уже давно выбралась оттуда». Блэк кивнул и прищурился, а старик продолжил. «Дай ей свободу, частичную. У Лексы бурный характер, поэтому его нужно ограничивать, но деликатно». Блэк вот усмехнулся и кивнул, поджав губы. Старик продолжил. «Когда начнется война, то есть скоро, как ты сам сказал», Лекса будет находиться под твоей защитой. Когда война закончится, будете жить спокойно вдвоем, хоть в Гротштауне, хоть на Карибах. Нарожаете детей, состаритесь. Я больше вас не побеспокою. Никогда. Даю слово». Блэк удивленно вскинул брови, но, кажется, понял, на что тот намекал. «Ты боишься, что не защитишь мисс Ройс, поэтому отдаешь ее мне». Джек беззвучно рассмеялся. — Нет, — ответил за него сурдопереводчик. — Будь уверен, я смогу ее защитить. И для этого мне не потребуется целая армия. Блэк поверил. Он увидел эту необъяснимую уверенность в глазах Цербера, но возникло лишь больше вопросов. — Тогда попрошу объяснить, — холодно сказал Блэквуд. — Каковы мотивы сделки? В чем твоя выгода? — Никакой выгоды, — перевел старик. — Лекса твоя. Она тебя любит. Хоть и сопротивляется этому, я, как и ты, всего лишь хочу, чтобы она была в безопасности. И кроме меня, ты единственный, кто сможет обеспечить ее этим». Блэк поднял голову, но через секунду кивнулся словами «Договорились». Блэк развернулся на выход, но, услышав щелчок пальцев, снова посмотрел на Цербера. Старик сначала не хотел переводить, но с разрешения босса все же сказал. «Я просто предупрежу. Один раз». «Если ты ее обидишь или сделаешь что-то, от чего она либо попадет под угрозу, либо сама захочет от тебя сбежать, я найду тебя. Даю слово, Блэк, что, если такое произойдет, никакая армия и никакое оружие не остановят меня. Рано или поздно я тебя достану и убью». Блэк знал, что Джек не соврал. Он не испугался и даже не напрягся, лишь еще раз удостоверился – что мисс Ройс превосходно разбиралась в людях. Блэк вот кивнул и вспомнил кое о чём важном. «Да, и у мисс Ройс день рождения через неделю. Если захочешь что-то ей подарить, я передам». Джек улыбнулся, искренне. Он не знал, когда у Лекса день рождения, и, конечно, он приготовит ей подарок. «Мы закончили?» – уточнил Блэк. Джек отрицательно помотал головой, а Блэк раздраженно развел руки, чтобы старик продолжил переводить. «Думаю, от меня будет больше пользы, если я стану охотником». Блэк кивнул и предложил. «В одном из моих лучших отрядов не хватает человека. Я порекомендую тебя. Это все...» Джек снова помотал головой, но еще и вопросительно глянул на старика. Блэк тоже на него посмотрел, и старик почти испарился от двух диких взглядов. «Что-то личное?» – спросил Блэк. Джек кивнул. «Тогда напиши, если умеешь». Джек усмехнулся и отошёл к столу, чтобы написать. Отпустив старика, Блэквуд вот дождался листочка с каракулями, попрощался и вышел из изолятора, который теперь остался открытым. Джек был свободен, и снаружи его ждали люди для дальнейшего инструктажа. Уже сидя в джипе, Блэквуд вот развернул листок и прочитал. «Я не спал с ней ни разу». Он несколько раз перечитал два примитивных предложения и только потом понял смысл. «Вот черт!» – подумал он, улыбаясь. «Теперь Цербер мне действительно нравится».